Дети опустились перед ним на колени и молились до тех пор, пока тот не растворился. Через две недели ангел появился на том же месте. 13 мая 1917 года Люсия и брат с сестрой мартом гуляли у деревушки Кова-да-Ирия, неподалеку от городка Фатима. Высоко в небе они заметили вспышку, и, думая, что это молния, спрятались под большим дубом. Но они увидели парящий на полутораметровой высоте шар светло-зеленого цвета. Внутри него было существо в сверкающей белой мантии. «Не бойтесь, я не причиню вам вреда», — сказала существо мелодичным голосом. Испуганные дети спросили, «Откуда оно?» «Я прибыла с небес и прошу вас приходить сюда в течение шести месяцев в этот день. Тогда я скажу вам, кто я. После этого я явлюсь на землю в седьмой раз». Трое детей вернулись домой и рассказали родителям о видении. Те не поверили, но все же через месяц с детьми на место пришли несколько набожных жителей Одна из пилигримок рассказывала, что дети опустились на колени и стали разговаривать с кем-то невидимым, а она лично ничего не заметила, только как будто пчела жужжала. Между тем дело говорила детям, когда вы увидите, что ночь осветилась неизвестным вам светом, знайте, что это великое знамение, которое дает вам Господь чтобы покарать мир за его преступление. Чтобы предотвратить наказание, я попросила Бога покарать только Россию, преобразовав ее. Если моя просьба будет удовлетворена, Россия будет наказана преобразованием, и на земле наступит мир. Но молитесь за Россию. Неграмотные дети не знали, что началась русская революция, и не поняли слова девы, а только передали их взрослым. Слухи о видениях распространились по всей стране. Детей какое-то время даже держали в тюрьме и пытались заставить отказаться от своих слов. Но в августе шеститысячная толпа собралась на поляне. Темное облако зависло над лесом и стало снижаться. Лица людей светились светлыми. Опять произошел сеанс общения с детьми. В сентябре все подъезды к Фатиме были забиты людьми. В толпе находился профессор духовной семинарии в Санторене и настоятель кафедрального собора в Лиссабоне, Нуниш в Фромиган. Потом он напишет, что видел, как в безоблачном небе померкло солнце, но не заметил светящегося шара, о котором говорили другие свидетели. До этого момента Деву видели воочию только трое детей. В октябре в Кова до Ирия собралось 70 тысяч народу. Погода была плохая, лил дождь. После полудня Люсия начала впадать в транс, появилась Дева, но толпа ее пока не видела. Дети заявили, что на этот раз Дева держит в руках младенца, она сказала, что война скоро кончится. Тут произошло неожиданное. Огромный серебристый диск, пробив облачность, снизился над толпой. Хрупкие пряди ангельских волос посыпались сверху и растаяли. Зависнув в воздухе, объект менял цвета, потом набрал высоту и пронесся над головами толпы. Длилось это минут десять. В различных районах Португалии люди наблюдали тот же объект. Алмейда Гаррет, известный ученый из Каимбры, Оставил подробное описание объекта. Волна горячего воздуха мгновенно высушила одежду людей, стоявших под дождем. Можно предположить, что именно это тепло послужило причиной выздоровления нескольких больных, как это, кстати, было намного позже, несколько десятилетий спустя, в Техасе, когда жар от НЛО спас от заражения крови одного полицейского. В случае Фатиме документально засвидетельствован и тщательно анализировался. Было сделано много снимков, но где они сейчас, никто не знает. Попробуем вместе с американским исследователем Джоном киллем прокомментировать события в Фатиме. По-видимому, Люсию выбрали для контакта. Дети были воспитаны в духе католицизма, поэтому контакт проводился на религиозном уровне. После молитвы страх детей сменился благоговением. Исследования показали, что Люсия обладала всеми данными медиума и была готова к событиям. В 1917 году мир был в состоянии ненависти и войн, и ультрасущества решили изобразить мощную демонстрацию, чтобы восстановить сознание сознании людей утерянные ценности. Обычные знамения не могли уже выполнить этой роли. Зная будущее, они хотели помочь людям сделать правильный выбор. Наверное, для них это было небезразлично. Пророчества Девы Фатиме были записаны и в запечатанном виде, переданы в Ватикан. Предполагалось сообщить о них миру в 1960 году, однако Папа Иоанн, 23 третий решил, что разумнее будет сохранить тайну и унес ее с собой в могилу. Основные итоги случая Фатиме. Сам он искажается религиозным налетом, почти все фотоснимки исчезли. Главные пророчества скрыты. А Люсия изолирована в монастыре. Двое детей вскоре умерли, как и было предсказано девой. Давайте теперь обратимся к сообщениям наших корреспондентов. Здесь можно говорить об ином типе предостережений. Таких тоже много. Письмо от Луценко в девичестве Василькова. В 1940 году я жила в поселке марков Алтайского края. Поздно вечером с двумя подругами пошли на танцы. Подруги уже спустились с речкам, а я остановилась мое внимание привлекла необыкновенная луна. Было полнолуние, и она была красная, но я обратила внимание не на нее, а на то, что было вокруг нее. А было вокруг нее коричневое пятно по форме, напоминающее бурого медведя, сжимавшего этот красный шар в своих объятиях. И вдруг ниже луны, как на экране, стали появляться светлые слова. Я стояла и смотрела на все это. Вышла как куплет из четырех строк. Я же видела только заглавные буквы. Дальше текст был мелкий. Первая строка — А. Две строки я запамятовала. Не то Н и С, не то П и С. Не помню, врать не буду. В четвертой строке крупно слово «дрался». С восклицательным знаком дальше мелко я не прочла. А буквы появлялись на небе как на листе бумаги. Не все сразу, а одна за другой. Строчка закончилась, пошла следующая. Когда все это скрылось, я только вымолвила. Как в кино. Мы пошли на площадь, где было много молодежи, и первое, что я сказала им, когда мы подошли, было «Послушайте, что мы видели, и стала пересказывать». Подруги мои в разговор не вступали, поговорили, заиграла гармошка, и все забыли, и молодость своя берет. На другой день ко мне прибежала Катя Ерошенко. Она слышала мой рассказ, и когда пришла домой, уже не будила свою маму, чтобы рассказать о том, что услышала от меня. А мама утром в кругу семьи стала рассказывать о том, что она видела вечером. А видела мама вот что. По небу идет много народу, забинтованные на костылях, несут носилки, гробы, идут и идут без конца. И сделала заключение, что будет кровопролитная война. Надо сказать, что явления, похожие на события в Фатиме, имели место в разные века и десятилетия в различных точках планеты. Общий смысл общения таков. Ультра-существа, недовольны деятельностью человечества и предупреждают о каре. Долго ли мы еще будем игнорировать такие предупреждения? Володя Шепелев топал, как всегда, впереди. Он наш руководитель, самый молодой среди нас. Учитель походной науки, замечательный человек и надежный товарищ. Мы позади. Мы это Олег Задорожный, удивительно выносливый парень, обладающий тонким юмором и неиссякаемым оптимизмом. Я и всегда замыкающий четверку Валерий Павлович Абрамов. Он много лет проработал врачом скорой помощи. Валера в дальнейшем также стал искусным поваром. Солнце, перекатившись за вершины гор, отбросило длинные тени на небольшие долины, как будто множество солнечных часов отмечало нам, что день заканчивается и пора остановиться».